Духовное исцеление. Итак, для метафизического исцеления нам необходимо знать следующее. Я есть Бог. Я существую в качестве бесконечного духовного сознания, заключающегося в себе божественную идею тела, работы, дома, обеспечения всем необходимым. Моё единство с Богом составляет моё единство с любой духовной идеей. Обладая таким Знанием и включая его в молитву, мы начинаем понимать, что, несмотря на внешнюю картину происходящего, мы не можем быть лишены своего блага, ибо ни одна форма нашего блага не существует отдельно от нас, вне нас, так как мы и наше благо едины. Второе. Моё тело. Это выражение моего духовного «я» или моего духовного бытия. Моё тело — это отражение того самого Я, которое Я есть. Это образ и подобие меня. И оно выражает собой здоровье, гармонию и целостность бесконечного духовного сознания, которым я являюсь. Далее. Моя работа, профессия и мастерство тоже являются идеей, выражением или отражением качеств или деятельности моего настоящего, совершенного бытия которая плодотворно поддерживается и управляется Духом. Третье. Суть заблуждения или природа ложного представления. Мы узнали, что единственное существующее заблуждение или зло — это гипноз, наваждение, которое проявляется в виде миража. Когда мы осознаём суть заблуждения, его гипнотическую природу, тогда так называемое зло, грех, болезнь, нужда исчезают. Мы знаем, что ни человек, ни обстоятельства, ни вещь, как таковые, не являются заблуждением. Ибо заблуждение — это гипноз, проявляющийся в виде человека, в форме обстоятельства или ситуации. Действующей силой и субстанцией всего того, что в данное мгновение появляется перед нами, является бесконечный разум или Бог. Четвёртое. Мир. Очень важно знать следующее. Мир ощущений, мир, который мы воспринимаем через ощущения, всё, что мы видим, слышим, ощущаем, как вкус, прикосновение, запах, то есть это всё смешанное восприятие, которое мы называем Вселенной, не есть духовное вечное творение. Этот мир всего лишь конечная, ограниченная тень божественного творения». И понимая это, мы перестаем гнаться за исцелением, исправлением, изменением, улучшением материальной картины жизни, материального восприятия жизни, будь это жизнь человека, животного или растения. Оставив попытки совершенствования человеческой картины жизни, мы становимся свободны и можем начать интуитивно чувствовать, то есть осознавать, познавать Божественную Вселенную. В этом и состоит великая тайна изречения Иисуса «Царствие мое, нет мира сего» и тайна мира Иоанна «Храм нерукотворный». Пожалуйста, не пройдите мимо этого, размышляйте над этим до тех пор, пока не прольется свет понимания на этот предмет, ибо он очень важен». Наше ограниченное человеческое представление о творении невозможно применить к небесам, то есть спроецировать его на состояние гармонии. Невозможно включить Бога в материальную картину существования. Надо пожертвовать своей верой в материальную жизнь и мечтой о ней ради жизни Божественной. И тогда наш мир, который ранее мы понимали и воспринимали как мир объективный, состоящий из объектов, превращается в мир духовных форм божественного творения. Физическое понимание здоровья основано на общепринятом мнении о состоянии сердца, которое оценивается в соответствии с нормами сердцебиения, о работе пищеварительной и виллоделительной систем, о состоянии костей, крови, мозга. Считается, что всё это должно совершать определённую деятельность в определённое время – Однако, несмотря на работу органов, даже если всё это функционирует совершенным образом, всё равно в этом «совершенном теле» совершенном в кавычках, с точки зрения материального понимания имеет место непрерывный процесс распада, ведущий к дряхлости, старческому слабоумию, разложению и смерти. И совсем иную картину рисует нам духовное осмысление жизни – Жизнь и тело состоят из вечно существующей субстанции, и такому телу не присуще ни старение, ни дряхление, ни изменение состояния, так как его природой является неизменность и постоянное раскрытие собою блага. Нашей целью является обретение духовного осознавания жизни и её совершенных форм. Мы с вами собираемся вместе ради одной единственной цели — Познать Бога, который есть Дух, Душа, Любовь и Вечная Жизнь. Познать форму образования и действенной жизни, которая есть Бог. Познать разум, который Я есть. Постепенно наше беспокойство по этому поводу – по поводу того, что происходит в этой Вселенной, уменьшается. И насколько оно уменьшается, настолько мы открываемся познанию той жизни, которая является вечной, гармоничной и непереходящей. Все мысли, связанные с миром ощущений, перестают нас интересовать, ибо всё внутри нас устремляется к Душе, развивая в себе любовь к Богу, к миру идей, мы усиливаем своё восприятие любви и тем самым всё больше и больше раскрываем в своей жизни Бога или благо. По мере того, как наше беспокойство и интерес к вещам этого мира уменьшается, озабоченные мысли пропадают, и мы становимся более спокойными. И теперь вместо того, чтобы думать так, как мы это делали прежде, то есть как бы выстраивать мыслительную цепочку, от одной мысли к другой. Мы начинаем воспринимать те мысли и идеи, которые непрерывно изливаются из нашей души в область нашего осознавания. Мы не пытаемся что-то планировать, задумываться о том, как это что-то осуществить. Мы восприимчивы к мысли Бога, которая в любой момент открывает перед нами благо. Мы уже не совершаем молитвы духовного исцеления и не напоминаем себе изречение истины, чтобы превратить то обстоятельство, которое нам кажется неблагоприятным, в гармоничное. Нет, перед лицом любой ситуации, которая кажется нам негармоничной, мы замираем, становимся тихими, восприимчивыми, и тогда мираж исчезает, и нам открывается вездесущая гармония. Именно эта безмолвная восприимчивость и прокладывает нам дорогу к постижению присутствия Христа, к Его действительности». Христос или Божественная идея, всемогущество, вездесущность всегда ведёт нас, направляет, поддерживает и хранит. Эта сила Христа всегда присутствует в качестве нашего сознания. Но мы только тогда способны воспринять деятельность и плоды её, когда наш сознательный думающий ум затихает» и мы становимся восприимчивы к вездесущности. Не надо пытаться достичь всемогущества и вездесущности. Не надо молиться о них или и желать. Надо заметить их реально существующими, узнать их с помощью безмолвной восприимчивости. Зачем сообщать Ему, Христу, о том, кого и как надо благословлять». Надо просто стать тихими, восприимчивыми, терпеливыми и спокойными. Ведь Христос — это ваше настоящее естество, и Он нах находится прямо там, где находитесь вы, хотя ни рассуждения, ни физические или умственные усилия не помогут вам заметить Его и узнать. Ни могуществом, ни силою, но Духом Святым, то есть не умством, умственным могуществом, не физической силою, но духом моим. Поэтому не старайтесь и не делайте усилий, не боритесь, не сопротивляйтесь. Сражение не ваше. Станьте тихими, будьте спокойными, будьте терпеливыми, будьте восприимчивыми». Может быть, именно сейчас вы чувствуете, что вас как бы окутал туман, и вы не можете видеть реальность? Может быть, именно сейчас какой-то уродливый или болезненный мираж скрывает божественную реальность? Или может быть, какое-то гипнотическое состояние мешает вам увидеть покой души, гармонию своей жизни? Если это так, то не сопротивляйтесь этому, не бросайтесь в битву с ним, не пытайтесь найти выход с помощью умственных усилий, ибо Христос, Христос здесь, и Он представляет собой ваше собственное сознание. И когда в Нём прекращается процесс рассуждений человеческого ума, когда затихает ум, когда желание планировать иссякает, и все попытки человеческого ума что-то сделать прекращаются, только там, где затихает человеческое усилие, появляется активность Христа». Только тогда, когда прекращается человеческий страх, появляется божественное мужество. Когда физическое могущество заканчивается и умственное усилие иссякает, вот тогда и является себя божественная энергия Духа. Когда мысль человеческая затихает, нам открываются божественные мысли, живые и могущественные. Открывайтесь для постижения Христа для постижения присутствия и силы, которые всегда находятся там, где есть «вы», и находятся там, где есть и ожидают вашего приглашения, приглашения, которое выражается в форме безмолвия, предвкушения и восприимчивости. С развитием духовного или интуитивного восприятия вы начинаете видеть Христа как своё подлинное «я», как своё высшее «я», И чем более явным и очевидным становится для вас Христос, тем больше вы осознаёте и ощущаете Его, и тем сильнее Он овладевает вашим сознанием, и овладев, Он становится источником, активностью, движущей силой и присутствием самой вашей жизни». И тогда ваша жизнь входит в новую фазу. Существует множество способов и средств умственных и физических, знакомых человеческому уму, для достижения успеха. Однако… Когда вашу жизнь оживляет Дух, тогда удачная деятельность в любой сфере бытия является плодом Духа, а не результатом человеческих стараний и предприимчивости. И тогда любые ваши действия, любые ваши предпринимаемые шаги — это следствие действия Духа. Дух — это некое присутствие, знаемое и чувствуемое вами, и вы можете его ощущать так, как будто оно нечто отдельное от вас, но на самом деле оно и есть истинное, подлинное Я, настоящая жизнь в вас, превосходящее ваше человеческое восприятие себя, то восприятие, которое выглядит человеком и живёт так, как будто оно человек. Этот Дух — то есть то, для чего человек является средством проводимости, средством передачи его духа. И это присутствие всегда идёт впереди нас, приготовить пути, то есть образовать такие обстоятельства, которые нужды, нужны для осуществления всего необходимого в вашей жизни. «Осознавание Духа — это и есть Христос, который ведёт, направляет, защищает нас на каждом шагу и наделяет нас всей необходимой мудростью и достаточностью всего во всём. Простое повторение этих слов ничего не свершит. Пока не появится подлинное знание, подлинная связь, настоящая убеждённость в этом, мы не сможем увидеть свидетельство духовной деятельности в своей жизни». Сознавание присутствия — это состояние благодати. Благодатью совершается всё, без тяжёлого труда, беспокойства, борьбы, усилий. Обратите внимание на лёгкость, безмятежность и простоту тех людей, которые живут Духом. Обратите внимание на полное отсутствие любой напряжённости и на безмятежное отношение к миру со стороны тех, кто прикоснулся к Духу, то есть к своей Душе. Так кажется, что мир движется в унисон с ними. Всё работает вместе и слажено для блага целого. Когда Дух становится живой реальностью, тогда жизнь превращается в удивительное приключение. Жизнь становится тем, что происходит сейчас. Любое беспокойство о будущем исчезает, ибо каждое мгновение хранит в себе свою благодать, свою радость, свой покой, владычество, дом и дружбу. То, что надлежит этому миру, является объектом ощущений, поэтому оно является временным, ограниченным и конечным, и значит, нет необходимости бороться и преодолевать всякие препятствия для того, чтобы получить или сохранить всё это. Как сказано в Евангелии от Матфея, «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам заботится о себе довольно для каждого дня» своей заботы однако поймите это правильно все что было сказано вовсе не означает что вы должны взять и все выбросить все свои сбережения договора страхование нет Ведь они являются частью вашей сегодняшней жизни, и независимо от того, насколько Дух силён в вас, ваша семья может испытать очень неприятные и беспокойные моменты, когда увидит, что вы пренебрегаете человеческой мудростью или здравым смыслом. Но знайте, что когда Дух истинный осознан как реальность, и когда вы прикоснулись к Нему, вы уже никогда не будете беспокоиться о внешнем благополучии. Вы будете знать, что благодать осуществляется каждое данное мгновение. И тогда вы будете видеть, что ваше сбережение — это то, что приложится вам. Это свидетельство вашего духовного развития, а не то, что необходимо отложить на чёрный день, на старость. Не забывайте, что обеспеченность всем необходимым присутствует в вашей жизни в каждый момент, независимо от материальных накоплений, владения имущества, ибо ваша обеспеченность — это сознание присутствия, которое в любом месте и в любое время выражает собою полноту блага вашего бытия. Петр не умел ходить по воде, Однако, поддражая своему учителю, он попытался это сделать. Учитель оказался рядом и смог спасти его. Поэтому, пока вы осознали присутствие учителя внутри себя, не пытайтесь заставить себя расстаться со своими сбережениями, страховкой, пенсией или теми деньгами, которые отложены на образование ваших детей. Однако помните, учитель — это не человек. Учитель — это состояние Духа, истины — которая есть Христос. Поэтому не умаляйте значения тех форм, которые человечество привыкло считать благом, и не пытайтесь других людей лишать этих форм. Пока человеку нужна церковь, книга или какой-то другой символ, отнеситесь с уважением к потребности этого человека. Допустим, мы знаем, что воскресенье не является более священным днём, чем вторник. Однако из уважения к ближнему мы можем провести воскресенье в умиротворении и покое. Если вам лично не требуется доктора, больницы или лекарства, то это не значит, что мы можем пренебрегать чувствами нашего ближнего, который полагается на все это. И даже если мы познали реальность Христа и теперь не полагаемся на такие вещи, как пенсия, пенсионные фонды, давайте с уважением относиться к позиции нашего ближнего, который считает, что именно пенсионный фонд обеспечивает ему все необходимое». Пусть ваша свобода от потребности подобного рода будет вашим внутренним постижением, и поэтому никогда не хвалитесь своей независимостью от материального мира, ибо ваше хвастовство есть явный признак того, что вы все еще не достигли этой независимости». Пусть ваша убеждённость в непрерывном излиянии благодати будет внутренней убеждённостью, которую почувствуют те, с кем вы соприкасаетесь в своей жизни. Не говорите об этом никому, за исключением такого ученика, который стоит на грани открытия. Поверьте, что более мудро жить своим откровением, чем говорить о нём. Иисус мог ходить по воде, однако Он никому, никому и никогда не предлагал упражняться в этом. Он мог накормить множество людей, однако знал, что мы должны дорасти до Христа, чтобы уметь осуществлять это. И поэтому Он никогда не упрекал тех, кто работал ради хлеба насущного. Если вы живёте духовным сознанием, то проявление этого сознания будет само проповедовать о себе». Не пытайтесь вести своих пациентов или учеников дальше, чем они могут идти в настоящее мгновение. Если они пытаются ходить по воде до того, как пришло их время, то будьте бдительны и находитесь рядом с ними, чтобы помочь им. Будьте всегда рядом в любви, терпении и прощении. Когда мы осознаем, в себе присутствии Христа, жизнь становится удивительным приключением. Ни человек, ни ситуация, ни обстоятельства, которые, как казалось раньше, находятся вне нас, во внешнем мире, больше не пугают нас и не ввергают в беспокойство. Теперь жизнь видится нами, как будто одно мгновение, и каждый данный момент, каждое данное мгновение случается сейчас, и каждое мгновение божественно. Если ваша жизнь уже сейчас не является удивительным приключением, и если уже сейчас вы не живёте в радостном предвкушении и спокойной уверенности, то это значит, что у вас всё ещё присутствует страх или беспокойство о внешнем. Это говорит о том, что вы ещё не достигли явного понимания того, что жизнь сама поддерживает себя и хранит, и кроме этой жизни нет ничего. Никогда не позволяйте себе думать, что ваше присутствие, влияние или помощь могут быть необходимы кому-то для их счастья или безопасности. Понимание этого освободит тех, кого вы держите в зависимости от себя, считая, что им нужна ваша помощь. Ведь если один канал удовлетворения потребностей закрывается, то открывается другой, так, чтобы божественная полнота бытия осуществляла себя в любое мгновение. Именно так всё и происходит в жизни, в жизни того, кто пребывает в осознании. Сознавая присутствие Духа Христа, мы теряем страх и озабоченность, и тот мир, который прежде казался жёстким, и однозначным теперь превращается в детскую площадку для игр. Жизнь превращается в удивительное приключение, когда мы перестаем жить только для себя, Мы оказались здесь, в сфере так называемого человеческого существования, и для этого должна быть причина, хотя мы можем её ещё не видеть. Однако совершенно очевидно, и в этом вы можете быть уверены, что цель жизни и её смысл совсем не в том, чтобы жить только для самих себя. И наше удивительное приключение начинается только тогда, когда мы находим то, ради чего живём, или то, чему готовы служить. Сначала мы можем жить ради семьи, ради страны, народа, церкви, идеи, ибо можем посвятить свою жизнь образованию, заботе о сиротах или установлению мира на всей земле. И если мы вкладываем все это, э, во все это сердце, всю свою душу и все свои сбережения, то это является обнадеживающим началом нашего пути. В своей книге Покой ума Липман писал, Наступает такое время в собственном развитии, когда желание получать, которое и является сущностью эгоизма, уступает место непреодолимому побуждению что-то давать другим и как бы перерасти себя, выйти за границы самого себя. И это желание может выразиться либо в созидании семьи, либо в созидании открытого, более справедливого общества. И мы достигаем такой точки, когда мы уже первые, переполнены собою, и нам скучно жить только для самих себя. И тогда жизнь заставляет нас обратить внимание на человеческую жизнь кого-то другого. И мы перестаем быть послушным суденышком на водах жизни и сами становимся живым источником, живым ручейком. Жизнь не интересуется нашими пожеланиями на этот счёт, но в самом процессе нашего биологического взросления она заставляет нас отречься от статуса паразита и стать хозяином жизни. На пути к высшему пониманию нам открывается сфера служения духовного исцеления, а затем и сфера учительства, научения делам и вещам Духа, И с этим пониманием мы входим в настоящую жизнь и становимся открытыми любым возможностям. К этому моменту своей жизни нам, как правило, уже не интересны ни своё «я», ни свои личные интересы, ибо мы входим в само сердце универсального. И здесь нечто совершенно иное входит в нашу жизнь. О своём существовании заявляет внутренний мир, и нам открываются иные, более возвышенные формы служения.